Глава 5. Июль. Джерри. Геликоптер набрал высоту, прошел над прибрежными скалами, над лесом, затем над засеянным пшеничным полем, оставил позади и внизу яблоневые сады и наконец достиг ремня. Описав полукруг, пилот привел корпус параллельно дороге и дальше потянул вдоль нее на восток. Джерри Калахан. Глава клана Калахана. Третьего по значимости в правящей пятерке июльских кланов рассеянно поглядывал в иллюминатор. На северном побережье Джерри провел два дня в одиночестве. Прислуга не в счет, не мазоль глаза хозяина обслуживающий персонал умел. Джерри бродил нагишом по узкой галечной косе, лениво плавал, в зажатой между косой берегом бухте, покуривал в потолок сборного пластикового бунгала, установленного для него поднавившим над водой выступом прибрежного холма. И как обычно, думал. Думать было над чем. Отношения в пятерке, без того непростые, в последнее время резко обострились. Количество проблем, которые необходимо решить и решить срочно, перевалило за дюжину. И было похоже на то, что по каждой из них интересы кланов разнятся, а значит, следует ожидать дальнейшего обострения, результат которого нелегко предугадать. И уж точное обострение случится после оглашения составленного Джерри плана. Плана по решению важнейшей из всех насущных проблем, той, которая ставила под угрозу само существование Республики Терра и ее население. Геликоптер прошел над рядами припаркованных к обочине ремня оранжевых трейлеров. Оранжевый был цветом Вотершоров, клана, занимающегося безопасностью Республики, второго по влиятельности в пятерке. Его глава, краснолицый, стриженный бобриком Гэри Отершор, в июле появлялся нечасто, в основном пропадая в июньских казармах и августовской академии, где по слухам, с охоткой преподавал военное дело и флиртовал с офицерскими дочками. В июль Гэри приезжал на своем чудовищном, похожем на горбатую черепаху джипе лишь в случае необходимости. Сейчас такая необходимость возникла. Собрание правящей пятерки, первое из длинной череды предстоящих, назначено на сегодняшний полдень и требует присутствия без исключения всех. В трех милях восточнее капушки, примыкающего кремню леса прилепился двухцветный палаточный городок, похожий сверху на яркую мозаику. Голубые островерхие палатки клана Самуэльсонов соседствовали с покатыми желтыми, в которых жили риганы. Самюэльсыны ведали внутренней экономикой, снабжением и распределением. Непрерывный грузопоток, идущий по ремню, курировали они. Они же распоряжались августовскими мобильными складами и июньскими оружейными арсеналами. Главу клана неказистого, плешивого и Блезарукова Дэвида Самюэльсона, остальные за глаза называли бухгалтером. Был он педантичным и въедливым до крайности формалистом. Подчиненная ему канцелярия задыхалась от потоков входящих и исходящих циркуляров, отчетов и докладных. Дело свое, однако бухгалтер знал до тонкостей, любил лично вникать в каждую мелочь и держать под личным же контролем весь грузопоток республики, до последней телеги. Длинный, тощий, морщинистый Оливер Риган курировал жизнь духовную. Риганы занимались вопросами религии, образования и общественного здоровья. Августовские школы, семинарии и академия возглавлялись ими. Они же отвечали за лояльность и преданность населения весенних и осенних месяцев, и они же заботились о развлечениях июльской элиты. Сам Оливер был желчен сварлив, недавно избавился от пятой по счету жены и сейчас активно подыскивал новую. Его эмиссары присматривали подходящую кандидатуру во всех месяцах. В двух милях восточнее Самуэльсоновских и Ригановских палаток, геликоптер пошел на снижение. Через десять минут он описал над дорогой дугу, свернул вправо, пролетел сотню ярдов и завис над обширной лесной прогалиной. Затем мягко опустился на траву. Здесь на прогалине начинались и уходили дальше в чахлый подлесок, а за ним в ку пластиковые разборные жилища клана Калаханов. Были они всех оттенков красного от бледно-розового до бордового и пурпурно-алого, словно большая клумба раскинулась на июльской земле. Вертолётчик выскочил из кабины, сбросил надувной трап, Джерри, не касаясь поручни, легко сбежал по нему на землю. Был он самым молодым из пятерки и в отличие от прочих холостым и бездетным. Это обстоятельство влекло за собой определенные трудности. Передать власть и главенство над кланом в случае скоропостижной смерти ему было некому. Впрочем, умирать Джири не собирался, тем более скоропостижно. Ловкий, крепко сбитый, с отменным, несмотря на курение, здоровьем, Джерри Калхан рассчитывал прожить вдобавок к своим 36 еще по крайней мере столько же. Обременить себя семьей он успеет, а пока можно распоряжаться собой целиком и полностью, без оглядки на требовательных и капризных домочадцев. Клан Калханов занимался внешней торговлей импортом и экспортом. Экспортный товар был всего один. Тот, ради которого четыре раза в год приземлялся в июль транспорт межзвёздной бартерной компании Галактико. На этот товар компания вот уже 150 лет держала монополию. Пушнина, шкуры уникальной, не обитающая нигде более кочующие фауны зимних месяцев. Серебристый чернобурый, огненно-рыжий крапчатый. Голубоватый изумрудно-палевый мех зимних зверей на расхват разбирали модные дома на десятки обитаемых планет. А потом за чудовищные, бешеные огромные деньги муфты, горжетки, пелерины, манто растекались по частным заказам и аукционным торгам. Даже шляпки и сумочки, украшенные драгоценным мехом, ценились чуть ли не на вес золота. В обмен компания импортировала все автомобили и топлива, коллекционные вины и деликатесы, оружие и боеприпасы, одежду и утварь. В подписанном почти 150 лет назад контракте так и говорилось: «Все, что пожелает правительство вольной республики Терра, в пределах обменной стоимости поставляемых ею товаров. Собрание пятёрки по традиции проводилось на территории клана Доу, самого многочисленного и влиятельного из пяти. Удо Не было зоны ответственности. Клан попросту занимался всем, и его глава Джон Доу контролировал все – и экономику, и внешнюю торговлю, и военные дела, и образование, и религию, и медицину. Был он среднего роста, невзрачный и неприметный, с лишенными интонацией, ровным, едва не механическим голосом и невыразительным взглядом блеклых водянистых глаз. На заседаниях пятёрки Доу всегда высказывался последним. Ему принадлежал решающий голос, если остальные разделялись поровну. Он считался президентом независимой республики Терра, а фактически был ее монархом с передаваемыми по наследству властью и полномочиями. Джерри Калахан прибыл на заседание пятерки последним. Остальные четверо уже сидели в кожаных креслах вокруг массивного красного дерева стола. Установлен стол был, как всегда, на природе патентом, натянутым меж стволов могучих лапчатых елей, со срубленными нижными ветвями. Лучи зависшего в зените Соло под тент не проникали. Уединение обеспечивала личная охрана Доу, образовавшая на расстоянии в 200 ярдов круг безопасности. "Садитесь, Джерри", обычным невыразительным голосом предложил Джон Доу. "Что ж, теперь все в сборе. У каждого из нас Было время обдумать предложения и материалы по предыдущей сессии. Давайте по порядку. Первый вопрос освоение островов. Высказывайтесь. Джерри привычно скрестил на груди руки. Каждая новая сессия традиционно начиналась с обсуждения вопросов, оставшихся нерешенными на предыдущей. Проект освоения северного архипелага, отстоящего от материка на добрую сотню миль, Обсуждался не первый десяток лет, без видимых сдвигов. Проект требовал немалых средств, и затеян был еще отцом Дэвида Самуэльсона, ныне покойным. Выгод проект не сулил никаких, и фактически лишь обеспечивал правящей элите резиденции и убежища на случай переворота, революции или гражданской войны. Ни того, ни другого, ни третьего, впрочем, не ожидалось, поэтому проект лежал под спудом и упоминался лишь традиционно для порядка, чтоб помнили. «Мое мнение не изменилось. пригладив плешь, раскрепил бухгалтер. «Готовь сани летом, так, кажется, говорят в декабре. Может случиться, что всем нам придется перейти на оседлую жизнь. Кто знает, чем обернется завтра, в особенности учитывая то, что происходит сейчас. Я за освоение Коррективы в смету в соответствии с текущим моментом внесены. Желайте ознакомиться. Если будет на то большинство голосов, ознакомимся. Джон Джонду осушил стакан с ледяной водой. Есть еще желающие поддержать проект? Желающих не нашлось. Приобретение океанских судов, наборы обучения судовых команд, строительство на островах, содержание на них постоянного контингента обслуги и прочее и прочее означало отказ от реальных жизненных благ. К тому же это означало усиление клана сам Самульценов, а значит ослабление позиций остальных. Риган и Отершор дружно проголосовали против, и Джерри секунду спустя присоединился. Моего голоса не потребовалось, констатировал Доу. Решение откладывается. Вопрос следующий. Благоустройство дороги Асфальтировать ремени съезды с него предлагали давно. Обсуждали эту идею неоднократно, однако дальше обсуждения дело не шло. Стоимость проекта была немалой, длительность тоже, и хлопоты он сулил изрядные. Тем не менее, состояние дороги было вопросом важным, и не только от того, что оттряски страдали июльские зады, а в основном потому, что снижалась интенсивность грузопотока. В мае дорогу латали И летние месяцы передвигались по ней с относительным комфортом. Однако августовские мобильные склады и арсеналы размолачивали щебень, крошили гальку, и после них состояние ремня вновь становилось критическим. Груженные овощами и фруктами, зерном и рудой повозки осенних месяцев проваливались в рытвинах, ломали оси на ухабах и застревали в грязи. Потоку товаров, идущему через весну, пока он добирался до мая, приходилось еще тяжелее. Я тут кое-что подготовил. Бухгалтер Снаровиста извлёк из лежащей перед ним толстой картонной папки бумагу с отпечатанными на них цифрами. С деталями вы можете ознакомиться позже. Но в общем и целом так. Предлагаю бросить на поддержание дороги еще одно кочевье. Только не майское, а сентябрьское. Снимем его с шахт, а дефицит металла компенсируем импортом. Понадобятся инженеры на первое время. Пока Оливер не подготовит новых, заберем часть из мая. Мои сметчики сделали калькуляцию. За четыре года проект должен окупиться. "Ну а что, Толково. после долгой паузы сказал Оливер Риган. "Инженеры не вопрос. А с этими шахтами вообще надо что-то решать." Мы ведь давно подумывали, что возможно, имеет смысл добычу попросту прекратить, а занятых в забоях и кузницах бросить на поля. Это нерентабельно. Дэвид да Самсон, в очередной раз пригладил редкие пряди. Импорт металла обойдется дорого. А с провизией у нас пока что баланс, но ради дороги пойти на увеличение импорта стоит. Как, собственно, я вам и доложил. Я за Без лишних раздумий заявил Гэри Воттершор. За. кивнул Риган. Поддерживаю. Джерри выбил из пачки сигарету и щелкнув зажигалкой затянулся. "Ренет", ровным голосом подытожил Джон Доу. "Следующий вопрос: состояние армии. Докладывайте, Герри». Джерри Калахан лениво покуривая, в полуха слушал отчет главы занимающегося безопасностью клана. Армия. Две дюжины июньских качевей и полтора десятка августовских. Разленившиеся, изнывающие от безделия обжоры и выпивохи, плюс августовские офицеры-выпускники академии. еще больше лоботрясов и сибориты. Их, правда, хотя бы немного, На ничего не производящую, зато активно потребляющую армию уходила столько же ресурсов республики, сколько на два осенних и два весенних месяца вместе взятых. Армия была болевой опухолью, распухшей, раздувшейся, нахрапистой, жадной и ненасытной бездонной прорвой. С закатом Ц С первый день сессии закончился. Джерри выбрался на ремень и в задумчивости побрел по обочине. Сол, как всегда, зависал в зените, изредка выглядывая из-за быстрых перистых облаков и снова прячась за ними. Девушки клана Доу напоминающие в своих коротких платьях стайку разноцветных бабочек, запускали с придорожной поляны воздушных змеев. Запах земли, горячий, распаренной, мешаясь с ароматом полевых цветов, щикал ноздри. Было удушливо жарко, как всегда в любом дне июля. Вечная жара была основной и весьма серьезной неприятностью, которую жителям лета приходилось терпеть в обмен на востальном безбедное существование. Жилища глав кланов их ближайших родственников были оборудованы питающимся от мобильных генераторов кондиционерами. Элитам попроще приходилось довольствоваться общественными охладителями. Так назывались временные сборные здания, куда всякий мог зайти, чтобы перекусить и развлечься, а заодно и отдохнуть от жары. Мимо Джерри, рыча и взревовая, прошёл джип Вотершора. Джерри небрежно помахал рукой в открытое водительское окно. Джерри в ответ кивнул. Отношения между ними и без того натянутые станут враждебными сразу после того, как Джерри изложит свой план. Этого не избежать. Значит, придется готовиться к возможным сюрпризам. Сюрпризы ожидались исключительно неприятные. Воттершоры славились мстительностью и злопамятностью. В клане поговаривали, что преждевременной смертью Кен Калахам, отец Джерри, во многом обязан Воттершорам. Умер Кен внезапно. Не проснулся утром на третий день сессии, на которой обсуждалось его предложение сократить расходы на армию. Доставленные из августа врачи лишь разводили руками и, пряча глаза, бормотали нечто невразумительное. Но едва они отбыли во свояси. По клану пробежало, пронеслось, прошелестело слово: яд. Вернувшись на территорию клана, Джерри приказал Кемердину разыскать кузена Уэйна. Уэйн Калахан, сухощавый, подтянутый, невозмутимый исполнительный, был его правой рукой и в отсутствие Джерри управлял делами клана. Разыскивать кузена не пришлось. Через пять минут он уже постучал в дверь и, получив приглашение войти, застыл на пороге. "Садись, Вейн", Джерри кивнул на кресло. "У нас ожидаются неприятности, по-видимому, серьёзные". "Насколько серьёзные?" "Думаю, что весьма" возможно, меня попытаются убрать, возможно и тебя за компанию. И еще человек пять из ключевых. Могу я спросить, кто? Ты уже спросил. Я ожидаю конфликта с Watershores. Обычно спокойное и невозмутимое лицо у Уэйна напряглось. Брови съехались вместе, уголки губ поползли вниз. Не лучший выбор врага, Кузен, осторожно сказал он. Watershores злопамятные и опасные. Если б мог, выбрал бы кого другого, попроще, усмехнулся Джерри. Однако боюсь, что выбора у меня нет, а значит и у тебя. Понял. Я подберу, ребят. Охранять тебя будут круглосуточно. Я думаю, шесть человек хватит, разделим их на три смены. Подбери, подбери. И вот что. Джерри непроизвольно понизил голос. Лучшая атака нападение. Так, кажется, говорят в зиме. Отправь надежных людей в август, пускай выезжают прямо сейчас, в крайнем случае по утру. В третьем арсенале найдут Андреа Сальвареса. Ты запоминаешь? Конечно, Уэйн кивнул. Это наш человек, прикормленный. Пускай ребята получше запрячут то, что он им выдаст и без промедления гонят сюда. Этот Альвара знает, что выдать. Знает. На подобный случай с ним существует договоренность. Ты все понял, Бэйн? Да, не волнуйся, кузен. Сделаю как надо. Посмотрим еще, кто кого устранит. Ну и прекрасно. Джерри хлопнул Уэйна Калахана по плечу. Выполняй. На следующий день собрались рано. До полудня занимались мелочевкой, потом отобедали и перешли к делам более насущным. Серьезный инцидент в позднем октябре. Промокнув губы салфеткой, сообщил Воттершор. И довольно тревожный. Декабриты атаковали пограничный заслон на нейтралке. Успешно атаковали, но люди убивать не стали, а взяли в плен, заложниками. Как это? недоуменно заломил брови Риган. Что значит заложниками? То и значит, угнали их в декабре, потребовали за каждого по двадцать, что ли, стволов. Сроку поставили две недели. В случае необмена грозили всех расстрелять. Но ну и Джон Доу недоволен насупился. Чем кончилось? Оружие до не дали. Пока святые отцы судили, дорядили пока молились, пока совещались, срок вышел. И что, октябритов расшлепали?» Заинтересованно спросил Риган. Не знаю, пожал плечами Уоттершор. Какая, собственно, разница? Есть разница, ответил за Ригана Джон Доу. Неизвестно, чего там эти заложники наслушались. Крамолы имеют свойство распространяться. Так что лучше бы их там постреляли. Ничего страшного. Оливер Риган снисходительно улыбнулся. Не берите в голову, господа, когда этнос агонизирует, инциденты неизбежны, они всего лишь неприятная закономерность. Через два года никакой крамолы не останется, так что беспокоиться о подобных вещах не придется». Мне бы вашу уверенность, Оливер, проворчал Джон Доу. «Два года, как бы они ни растянулись надолго. И вообще не нравится мне то, что происходит в зиме. И генеральный план с каждым днем нравится мне все меньше и меньше. Я начинаю раскаиваться, что отдал за него голос. Слишком рискованно, господа, слишком. И теперь мы в этом убеждаемся. Сначала война между октябрем и декабрем, сейчас заложники. Что будет дальше? Вопрос повис в воздухе. Был он риторическим, и отвечать на него было некому. Генеральный план приняли четыре года назад тремя голосами против двух. Джери Калахан и Дэвид Самульсон голосовали против. Сессия тогда затянулась. Риган и Отершор с жаром отстаивали преимущество плана ими же и разработанного. Преимущества несомненно были. Зимние месяцы вот уже полтора-ста лет сидели в вельможных июльских задах острой и неприятной занозой. Ресурсов они поглощали немеренно и ничего не производили, кроме охотничьей добычи. И неважно, доказывали Риган и Отершор что на этой добыче держится экономика республики. Чтобы добывать шкуры зимних зверей, совсем не обязательно в зиме жить. Отстрелом зверя могут заниматься октябрьские и апрельские вахты, июньские солдаты, если на то пошло. Небольшие партии, которые стартуют в декабре, и пойдут сквозь зимние месяцы против хода великого круга на запад и будут идти, пока не окажутся в апреле. Вахты можно запускать непрерывно, таким образом добыча лишь увеличится. А затраты на нее окажутся минимальными. Для осуществления генерального плана от людей зимы предстояло избавиться. Сначала в течение пяти-шести лет ослабить их, а потом единовременным ударом уничтожить и проделать это так, чтобы сократить перерыв в поставках пушнины до минимума. План осложнялся тем, что численность населения зимы была неизвестна, боеспособность тоже. Да и вообще неизвестным оставалось по сути все в зиме происходящее. Отрезанные от прочих нейтральными землями ноября и марта, непокорные, нелояльные к июльской элите люди декабря, января и февраля вот уже полтора ста лет представляли собой угрозу, потенциальную, но могущую в любой момент стать реальной. Уливер Риган частенько говорил, что найдись в зиме способный объединить население трех месяцев Энергичный идейный вожак, и ситуация станет черевата тотальной гражданской войной и полным развалом экономики. Покончить с проблемой правящие кланы июля мечтали давно, однако до сих пор сделать это не удавалось. Люди зимы упорно не хотели ни вымирать, ни деградировать, ни даже установить с летом какое-либо подобие дипломатии. Также не признавали они и церковь направленных в зиму выпускников Ригановской семинарии в декабре не приняли и бесцеремонно изгнали. Вытолкали вон, наказав никогда не появляться впредь, если дорожат жизнью. Точно таким же образом февралиты обошлись и с июльскими дипломатами. Поступила информация из апреля, сообщил бухгалтер. Последние торги прошли успешно. Снижение расценок воспринято, как и ожидалось, негативно, но обошлось без инцидентов. Однако, аккредитованный в боевом кочевье священник, некий Дюпре, сообщает, что вероятно следует ожидать обострений. Возможно, на следующих торгах стоит усилить апрелитов и июньской ротой, а то и двумя. и вообще, господа, если позволите, мое мнение таково: В ближайшее время нам следует ожидать неприятностей. Каждая убывающая последовательность имеет предел. При его достижении, как правило, происходит кризис. В нашем случае он может обернуться социальным взрывом. Думаю, что в зиме понимают, к чему идет дело, и вместо локальных стычек мы можем получить организованный отпор и войну. Господа, на два года раньше, чем мы предполагали. Им нечем воевать, Дэвид, пренебрежительно бросил Уоттершоу. Уже сейчас нечем. Оружие у них на исходе боеприпасы, согласно расчетам, тоже. Даже если они затеют войну завтра, с нашей стороны это будет блицкриг. Да, конечно, не обойдется без жертв, которых через пару лет можно было бы избежать. И без некоторого упадка в товарообороте, однако подобные вещи последствия любой войны. Да и потом война лишь один из возможных исходов, по моему мнению, мало Скорее всего, им придется попросту сдаться на милость. Джерри закурил, глубоко затянулся и откинулся в кресле. Сдаться на милость означало уничтожение мужчин и ассимиляцию женщин среди населения осенних весенних месяцев. Об этической стороне вопроса, похоже, никто не заботится, по крайней мере, в обсуждениях ее тщательно избегали. Даже Самуэльсон, вместе с ним голосовавший против плана Уоттершора Ригана, поступил так лишь потому, что боялся экономического спада, а вовсе не из-за неприятия геноцида. На милость говорите, Джон Доу едва заметно улыбнулся. По самым грубым прикидкам Сколько в зиме способных к сопротивлению мужчин? «Двадцать тысяч», — быстро ответил Вотршор. Может быть, 25. Но оружия у них нет. Хорошо, если одна винтовка на троих, а то и меньше. Ну еще охотничьи ружья. А через два года не останется вообще ничего. Мои парни одолеют их без боя, Джерри откашлялся. Пора. Лучшего момента ему не дождаться. Я хочу кое-что предложить, сказал он и почувствовал, как тонкая струйка пота пробежала от затылка вниз по спине. Кое что? Над чем работал последние месяцы? Вот здесь, Джерри извлек из планшета стопку бумаг. Подробности и детали. А пока позвольте на словах. Говорите. Юну Джондоу. Вкратце план сводится вот к чему. Людей зимы мы оставляем в покое, армию расформировываем». Превращаем вояк в шахтеров и дорожных рабочих. Заселяем именно ноябрь и март. Освободившуюся рабочую силу в осени используем на полях. В бумагах подробные планы переселения и перепрофилирования. Там же калькуляции по сметам и суммарный баланс. Общая выгода от проекта в деталях расписана в приложении. Она по самым скромным подсчетам, колоссальна. Джерри замолчал, и наступила пауза. Сказанное еще не дошло до собравшихся, не воспринялось, пока оно только шокировало. Лысина бухгалтера покрылась каплями испарины, но он вопреки привычке не донес до нее платок. Оливер Риган звучно сглотнул, поперхнулся слюной и закашлялся. Красное от загара лицо Уоттершора стало багровым. Лишь Джон До остался, как всегда, невозмутим и бесстрастен. Джерри смотрел на лица остальных и чувствовал, как неприязнь, испытываемая с того дня, как стал одним из них, перерастает в нечто большее, в злость, возможно, в ненависть. Кто из четверых сейчас думает о жизни, десятков тысяч людей зимы? Да никто. Каждый лихорадочно осмысливает, как реализация предложенного плана отразится на будущем. В лучшем случае, в расчет берутся интересы лояльных месяцев и республики в целом, в худшем только собственные из своего плана. Гриотершор внезапно поднялся на ноги. Кровь отхлынула от лица, из багрового оно стало обычно красно-кирпичного цвета. Тонкие в нитку губы растянулись в улыбке, широкие ноздри раздулись. Отличная идея. Вотршор подцепил двумя пальцами стопку бумаг с деталями плана небрежно сунул подмышку. Я бы сказал, замечательное. Вы молодец, Джерри. Хорошо постарались. Мне нужно время на ознакомление с подробностями. Я думаю, нам всем нужно. Предлагаю расстаться до завтра. Поддерживаю. Джон Доу встал. Мне тоже нужно время. До свидания, господа. Уоттершорт шутливо отдал честь, повернулся и размашисто зашагал к Кремню. Джерри Калахан проводил его взглядом, закурил и неспешно двинулся вслед. Ему пришло в голову, что сейчас он возможно. Идет по стопам своей смерти.